Глава третья. Алисия. «Это вы написали?» «Если до этого момента я не имела ни малейшего желания оборачиваться, то от глухого удара и шелеста бумаги обернулась мгновенно». «Пьеса! Моя пьеса!» Я подлетела к стулу. Стопка бумаги накренилась, грозя рассыпаться по полу, и подхватила ее, прижала к груди. «Готовая защищаться чем угодно, да хоть стулом!» если мужчина попытается ее у меня забрать. К моему величайшему недоумению он окинул меня тяжелым взглядом от макушки до кончика в туфель, после чего развернулся и вышел. Просто чтоб его схемой приложила как следует. Вышел! Правда, опомниться я не успела. Едва за ним закрылась дверь, как появился невысокий человечек в очках и сером костюме. Эри Армсвилл, вы свободны. «Прошу вас следовать за мной!» «Что?» Не в силах поверить своему счастью, я наконец-то покинула эту комнату, в которой провела несколько самых ужасных часов в своей жизни. Сначала, когда меня сюда привезли и освободили от магических пут, а после допрашивали, я пыталась все объяснить, что я невиновна и просто хотела помочь мальчику, бросившемуся под схему. Потом, когда поняла, что верить мне не собираются... Вот это, наверное, было самое страшное. Хотя нет, самое страшное случилось, когда появился этот высокопоставленный сиран с маниакальной уверенностью в том, что я собиралась его убить. Мы прошли по коридорам, предположительно в сторону выхода. В небольшой комнатке мне вернули вещи, сумочку, кошелек и документы, которые предложили проверить при свидетелях, то есть при моем сопровождающем и одновременно выдающем вещи, видимо. «Распишитесь, пожалуйста, здесь, Эри Армсвилл», — произнес тот, кто выдавал мои вещи. «Вот здесь, что все получено в целости и сохранности. И здесь, что не имеете к нам претензий». Первую подпись я поставила, подвинула листок к говорившему. Его равнодушный взгляд уперся в бумаге и споткнулся. Мужчина поднял голову и посмотрел на меня. «Эри Армсвилл, нужно еще...» «Вообще-то у меня к вам множество претензий», — сказала я и сложила руки на груди. Взгляд мужчины перестал быть равнодушным. Глаза за толстыми стеклами очков сверкнули. «Вы же понимаете, что это чистейшей воды формальность?» Он пододвинул листок ко мне по обшарпанному деревянному столу. «Ну вот и оставьте свою формальность себе», — сказала я, отодвинув бланк обратно к нему а я, пожалуй, пойду. Мы не можем вас отпустить, пока вы не подпишете В таком случае я останусь здесь, прямо в этой комнате. Буду ждать, пока сможете. А потом, когда выйду, пойду прямиком к журналистам и расскажу, как один высокопоставленный сноб сначала применил ко мне магию, потом угрожал пытками и допросом мне и моей матери, а после отправил вас ко мне. «И выдержали меня в этой комнате, чтобы я подписала отсутствие претензий!» У мужчины натурально отвисла челюсть. Честно говоря, я не представляла, кто он такой и какую должность занимает. К моему допросу он не имел ни малейшего отношения, равно как и к словам, от которых у меня до сих пор слегка подрагивали пальцы. Но он однозначно имел отношение ко всему, что здесь происходит. «Так что, могу я идти?» — поинтересовалась я. Одну минуту, Эри Армсвилл. Мужчина выскользнул за дверь. В коридоре раздались голоса. Я даже прислушиваться не стала, склонившись над пьесой, которую... присветлый Они же забрали ее из корона до Артур! Забрали! После того, как Эри Люмитс взяла ее у меня и пообещала передать антрепренеру лично в руки. До точки кипения я дойти не успела потому что дверь распахнулась, едва не сорвавшись с петель. Разумеется, с таким эффектом явиться мог исключительно его светлость. «Подписывайте!» — резко произнес он, подвигая ко мне листок и чернильницу. Я посмотрела ему в глаза, темный как ночь, и сказала «Нет». Крылья его носа дрогнули. «Чего вы хотите? Денег?» «В его взгляде». Прямо читалось все, что он обо мне думает. Впрочем, что там во взгляде? Все в нем, начиная от мужских скул и резкой линии подбородка, от широких плеч, от кончиков начищенных ботинок до самой его макушки, не просто говорила, а свысока сообщала о том, что я для него всего лишь безродная девица, от которой легко откупиться деньгами. «Мне было бы достаточно извинений», — сказала я. «Но поскольку признавать свои ошибки вы не приучены, можете засунуть их себе в свою наисветлейшую задницу!» Не дожидаясь ответа, я подхватила сумку, пьесу, пальто и вышла за дверь. «Эри Армсвилл!» — воскликнул было дожидающийся за дверью мужчина, но потом только махнул рукой. «Выход сразу за поворотом, направо!» «Пропустили меня беспрепятственно!» и я вылетела в сгущающиеся сумерки. Огляделась. Здание, в котором я оказалась, было из тех, что вполне могло бы оказаться как банком, так и особняком не особо увлекающихся декором горожан. Среднестатистическое, безликое, даже без крыльца. На улице полно таких же домов. «Время! Сколько же сейчас времени?» «Должно быть не меньше шести, а то и половина седьмого». Эри Люмитс давно уже ушла. Подавив желание пнуть дверь, из которой я только что вышла, тряхнула головой. «Ничего, отвезу пьесу завтра. Девушка все равно сказала, что антрепренера сегодня не будет. Значит, ничего страшного не случилось. Просто поеду туда прямо с утра». Глубоко вздохнув, снова огляделась. «Хорошо бы еще узнать, в каком районе я оказалась». И сколько мне добираться до гостевого дома, где я остановилась? Точнее, за сколько? Похоже, завтра я тоже без обеда, а заодно и без ужина. Или до театра доеду, а обратно дойти пешком? Ладно, завтра наступит, завтра и решу. Да и вообще, может и к лучшему, что все так получилось. Возможно, удастся уговорить Эри люмец попросить антрепренера посмотреть пьесу пораньше а если совсем повезет, то и получится переговорить с ним лично. Все-таки представлять свою пьесу совсем не то же самое, что просто оставить ее на рассмотрение. Так, а теперь... Эри Армсвилл. От раздавшегося за спиной голоса я подпрыгнула на месте. Пойдемте. Его светлость шагнул на улицу. Я вас отвезу. Не дожидаясь моего ответа, он направляется к Мамбельезу. Да, теперь я его узнала. Эту блестящую хромированную машину, по цвету напоминающую горький шоколад, щедро сдобренный зеркальной глазурью и украшенный золотым завитком эмблемы производителя, как торт лаконичным узором. «Дьерт, а есть все-таки хочется. Но еще больше хочется никогда его больше не видеть. Поэтому я направляюсь в противоположную сторону. Эта улица немноголюдная». Она вообще какая-то серая и безликая, особенно в подступающих сумерках. Похоже, сейчас уже все семь, а то и половина восьмого. Домой хочу! — Эри Армсвилл! — доносится раздраженная сзади. — Его серанство меня догоняет. — Да что с вами не так? — Со мной все так, — отвечаю, ускоряя шаг. — Просто не имею обыкновения садиться в мобильезы к незнакомым типам которые угрожали мне пытками. Я не угрожал вам пытками. Правда? Я останавливаюсь и разворачиваюсь. А сейчас вы меня еще и преследуете и прекратите пялиться на мое декольте. Кажется, он лишается дара речи, потому какое-то время просто смотрит на меня. То ли пытается подобрать слова, то ли думает, как меня придушить, чтобы никто не увидел. Лично я бы поставила на второе но я уже слишком устала, чтобы бояться. Вот там, в допросной. Да, меня здорово впечатлили его слова, особенно когда он заговорил о маме. К слову, если быть честной, смотрел он чуть повыше декольте, то есть мне на шею. Но одно от другого недалеко ушло. — Я не пялюсь в ваше декольте! — раздельно по слогам произносит он. «Садитесь в машину, Эри Арнсвилл! Или... Или...» Я складываю руки на груди поверх пьесы. И, к счастью, потому что с каждой минутой мне все сильнее хочется его треснуть, а пьесу жалко. Не хватало еще трепать ее всякие головы. «Послушайте, чего вы добиваетесь?» «Я? С той самой минуты, как я вышла из этого здания?» Я добиваюсь того, чтобы вы от меня отвязались. Но до вас, кажется, туго доходит. А, впрочем, мне не кажется. Его светлость сверкает глазами так, что, по ощущениям, может взглядом материализовать воздушную схему. Если бы это было возможно. Вся магия, в принципе, активируется схемами. Чаще всего ее нужно чертить. На бумаге, на дереве, на земле, на камне в общем, на любом материале, и только после этого активировать. Разные заклинания, разные схемы. А дальше все зависит от вложенной в нее силы мага. Маги высшего уровня, например, способны создавать серебряные и золотые. И есть еще алые. Это такая мощь, которая по сути своей созидать не способна, только разрушать и уничтожать. Поэтому она и называется запретной поэтому все, что под ней создается, — преступление. Что же касается воздушных схем, сильные маги тоже способны их создавать, но не глазами, а начертанием силовых линий в воздухе. Правда, удержать такую схему стабильной гораздо сложнее, чем нарисованную. Его светлость смотрит на меня, потом резко разворачивается и уходит. «Туда ему и дорога!» Я продолжаю свой путь приблизительно в сторону остановки. По крайней мере, я надеюсь, что в сторону остановки. Пока что мой маршрут гордо именуется подальше от его светлости как можно скорее. Когда буквально перед поворотом дорогу мне с рычанием перекрывает мобильез. Буквально перекрывает, чудом не зацепив подол моего платья. Его светлость распахивает дверцу. Садитесь! А не приказывать вы не пробовали? Судя по выражению его лица, зубы он сжал так, что сейчас от них останется зубной порошок. Я уже собираюсь его обойти, когда он цедит. Эри Армсвилл, я прошу прощения. У меня урчит в животе. У меня так урчит в животе, что, по ощущениям, сейчас вот-вот перекроет урчание двигателя. «Ненавижу вас!» — сообщаю я, устраиваясь на сиденье. «Ладно, везите, только быстро». На меня посмотрели так, что мне захотелось стать маленькой и врасти в деньги. Но я не вросла. Наоборот, расправила плечи и так громыхнула дверцей, что у меня заложило уши. Со стороны его светлости что-то упало. Кажется, второй раз за пять минут он напрочь лишился дара речи. — Что? — поинтересовалась я под тяжелым пристальным взглядом. — Такой не то, что в мягкое кресло, в брусчатку закатает. «Куда?» — спрашивает его светлость с такими интонациями, что мне сразу становится понятно. «Каюк — это здесь, бежать вон туда. Но мне бежать особо некуда, либо еда, либо проезд. Поэтому я складываю руки на груди и сообщаю. Гостевой дом — розовый куст». «Что?» «Гостевой дом — розовый куст», — повторяю я. «Если у вас со слухом плохо...» «Могу на листочке написать. Хотите?» Вместо ответа рычит мотор. «А может, рычат они одновременно с его светлостью. Просто мотор громче». Мобильез срывается с места и спустя некоторое время вылетает на набережную. Темнеет. Уже зажглись магические фонари. Их свет распыленными кляксами растекается над парапетом и отражается в темной прозрачной глади Ницары, самой большой материковой реки в мире. На нее и я смотрю. Все-таки, как безумно красиво! Перевернутая столица, подсвеченная огоньками, вытянутая на глянцевом холсте. Жаль, я рисовать не умею. Мое самое большое достижение — портрет матушки крупным планом, который я нарисовала в школе. Когда его увидела учительница, она обвела себя святым кругом, потому что решила, что я изобразила притемного в парике. «С тех пор у меня психологическая травма. У учительницы, видимо, тоже». «Где находится розовый куст?» «Я так увлеклась своими мыслями, что в реальность мобильеза его светлости выпала на полном ходу». «Что?» «Ваш розовый куст. Где он находится?» «Я не обязан знать расположение каждой ночлежки в Борельвице». «Нет» все таки от сирана его светлость отличает одна существенная черта даже сиран не может быть настолько сираном не ночлежки а гостевого дома поправила я барген шестьдесят Барген. последние пробормотали себе под нос таким тоном каким можно было бы поинтересоваться что я вообще делаю зачем и как меня сюда занесло у «Сноб проклятый!» «Улица Барген — это, конечно, не центр города, но вполне достойное место за те деньги, что я могу себе позволить». Пока я размышляла на тему снобов, один из них коснулся пальцами схемы, совсем крохотной, рядом с рулем, и... ничего не произошло. Его светлость снова ткнул в крохотный круг, но круг на него не отреагировал. «И правильно!» «Я бы тоже не отреагировала, если бы в меня так бесцеремонно тыкали!» «Узор путеводителя поврежден», — пояснили мне. «Поэтому не будете ли вы так любезны сообщить мне, где одностороннее движение в той части города?» «У меня все движение одностороннее. Я пешком хожу». «Ах да! Как же я мог забыть!» «Да, у вас вообще с памятью проблемы!» и с причинно-следственными связями заодно. Я отвернулась, рассудив, что и так достаточно времени потратила на общение с этим... с этим, который мне пытками угрожал, и пьесу мою изъял. И вообще, если бы я знала, где там одностороннее движение, непременно сказала бы, потому что чем быстрее я избавлюсь от его общества, тем лучше. К счастью, заговаривать со мной больше не пытались а встали аккурат перед поворотом, сразу за которым через два дома располагался розовый куст. Видимо, для того, чтобы не светиться рядом с ночлежкой, а особенно рядом со мной. Я подхватила сумку и пьесу с колен, свободной рукой повернула ручку и вылетела из мобильеза. «Эри Армсвилл, вы ничего не забыли?» поинтересовались мне в спину, явно намекая на благодарность. «Я? Нет». На всякий случай могу проверить сумку, если хотите. Мало ли, вдруг ваши коллеги решили оставить себе что-нибудь на память. Ответа я дожидаться не стала, с гордо поднятой головой и широко расправленными плечами направляясь в сторону гостевого дома. Портье оторвался от чтения книги только для того, чтобы выдать мне ключ, самый обычный, с деревянным брелоком и выбитым на нем номером комнаты. Я знала что сейчас в богатых гостевых домах используют ключи с магическими схемами-близнецами, то есть на замок и на ключ наносится одна схема, и открыть замок можно только этим ключом. Но где уж мне до богатых гостевых домов?» Вспомнился пренебрежительный взгляд его светлости, и желание треснуть его пьесой вспыхнуло с новой силой. «Хорошая моя!» — погладила верхний листочек. «Не бойся!» Завтра я тебя отвезу обратно Эрилюмиц и никогда не буду бить тобой всяких его светлостей!» Вошла в комнату и только, положив пьесу на стол, вспомнила, что забыла зайти в небольшую пекарню в конце улицы за своим законным ужином, ради которого я каталась на мобильезе. Да что же такое-то? А! Топнув ногой, развернулась и застыла в моей комнате, сверкая глазами Сидел золотой лев.